Он повернулся к сотрудникам, которые играли на диване в шашки. Братцы, кончай филонить. Иностранец попер. Действительно, на экране, показывавшем вход в валютный бар, было видно, как по вестибюлю идут в бар группы иностранных туристов. Рослые американцы и канадцы, субтильные французы, дородные немцы. В дорогих шубах или в прекрасных вечерних костюмах некоторых мужчин сопровождали явно русские девицы. А, смотри... Кивнул Светлову на экран шаховской. Хрен его знает, на каких соках они там растут эти иностранцы. Но от наших в момент отличишь. А вот и твоя. Под руку с рослым шведом к входу в бар двигалась чуть горцуя бедрами стройная брюнетка Тамара Бахши. Та самая, с которой Светлов провел ночь в моей квартире с пятницы на субботу.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 «Куда она тебе позвонила? Ты же дома не бываешь!» Вокруг иностранцы азартно танцевали с русскими и своими иностранными женщинами, разговаривали, смеялись, пили коктейли и чистую русскую водку,